«Часть восьмая. Нужно срочно уходить отсюда. Я ведь совсем не прятался, когда снимал эту каюту. Быстро оделся и, скинув все в рюкзак, вышел из каюты. Еще вчера на всякий случай посмотрел, куда буду отходить. Эта часть станции совсем новая, и камеры наблюдения здесь пока не установлены. Рядом на карте находился тоннель для дроидов, и я его приметил как возможный вариант для отхода. Тоннель действительно был и работал». Уже зайдя в него, подумал, что здесь отличное место для засады на случай, если они пойдут за мной. После чего на повороте тоннеля закрепил скрытую камеру для наблюдения, чтобы видеть, если они пойдут за мной. Хотел подключить доступ в сеть, но здесь я понял свою ошибку. Банковский чип. Похоже, все дело в нем. Я за сеть все время платил с одного чипа Изи, и они, похоже, его отследили. Отследили все мои покупки. «Поняли, что я купил баллон для воздуха и буду прятаться в коробках». «Нет, не сходится. Здесь что-то другое, но чип точно нужно сменить». Заплатил за подключение к сети камеры с чипа, напавших на меня, и перебросил все деньги на этот чип транзитом через чип второго грабителя. После чего подключил камеру к планшету и пошел дальше. Как получилось, что они узнали, что был в этих коробках? «Не понимаю. Ведь камеры я выключал, и записи точно не было». «Может, это их и привлекло?» «Как я сразу не понял!» «Ведь я взломал Искин, и владельцы после этого запаниковали. А значит, наверняка привлекли специалиста, чтобы проверить Искин». «Вот этого парня и привлекли». Он и раскопал, что камеры отключались надолго, и встал вопрос «Зачем и почему?» «После этого они и подумали, что я спрятался здесь, в коробках, и прилетели сюда, если он хороший хакер...» Тогда быстро нашел мою закладку и что я отключал камеры. Заодно он вычислил, что все соединения были оплачены с одного чипа, моего чипа. Это, кстати, легко проверить. Удалил старое подключение к сети и оплатил новое с нового чипа. После чего попытался подключиться к Искину транспортной компании «Ветер». Оба моих доступа и пользовательские через закладку были удалены. Стало понятно, как они здесь оказались. После чего заглянул Искин на местной транспортной компании. Наемники по-прежнему все были там и, похоже, пытались уговорить владельца на доступ хакера к Искину. Видимо, не договорились, потому что он им указал на дверь, и они ушли. «Этот хакер наверняка скоро выяснит, что я воспользовался чипом здесь и оплатил каюту, так что скрываться уже не имело смысла. Да и мне надоело бегать от них. Нужно решать эту проблему». «Если они еще не знают, что я здесь, то скоро об этом узнают». Сам я направился в ближайший магазин оружия за иглами. Иглы оказались совсем недорогими. Взял семь десятков бронебойных игл, один десяток нейротиков и две запасные обоймы. Заплатил за все две сотни кредов. После чего направился в строящуюся часть станции. Мне нужны варианты отхода. Здесь уже царила своя атмосфера и работали большие дроиды-монтажники. Они монтировали панели стен и кают. От них летели искры и сверкали вспышки сварки. На схеме станции здесь должны находиться тоннели для дроидов, но пока их не было. Обозначен только каркас из ребер жесткости и недоделанный тоннель. Осмотрев здесь все, понял, что это место идеально для засады и отхода. Можно уйти как на другие уровни, так и на наружную обшивку станции после чего спрятал здесь рюкзак и пошел обратно к каюте. Ведь место нашей встречи изменить нельзя. Сел в тоннеле, стал ждать. Каюта оплачена на сутки, и доступ к ней до сих пор имелся. Внутри над входной дверью установлена камера наблюдения. Ее отключал, когда там жил. Сейчас активировал и стал ждать. Преследователи не заставили себя долго ждать. Начался взлом управляющего модуля каюты. Решил ему активно противостоять... Блокировал и не давал взломать его. Видимо, хакер он был так себе, потому что мне удавалось без видимых проблем ему противостоять. Похоже, это надоело наемникам, и они расстреляли замок, ворвавшись внутрь. Перед тем, как покинуть каюту, оставил хакеру сообщение. Ты сунул нос в мои дела и заплатишь за это. После чего направился к выходу из тоннеля. Отсюда виднелось, что у каюты маячили трое – Остальные, похоже, были внутри. Они пробыли там недолго и пошли обратно как раз в сторону, где я их ожидал. Вся десятка находилась на месте. Это немного странно. Что здесь делать десятки наемников? Если поймают меня, то максимум, что светит каждому, это пять тысяч. А они на перелет сюда потратили больше половины этой суммы. А с учетом перелета до той станции получается уже больше. И это только в одну сторону. Видимо, им эти перелеты оплатили бывшие хозяйки. Похоже, очень они хотят меня заполучить обратно. Сильно удивляла сумма, которую они потратили на поиски. Судя по всему, они рассчитывали продать меня гораздо дороже. Наемники уже подходили к тоннелю, и мне пришлось переместиться с конца тоннеля вглубь, спрятавшись за поворотом. Скрытая камера показала, что двое из наемников заглянули в тоннель и пошли дальше. «Пора!» Сунул планшет в расстегнутый скафандр, подхватил заранее приготовленные игольники и побежал вперед. От поворота тоннеля до выхода из него около полусотни метров. Когда я оказался у выхода, наемники уже отошли от тоннеля на десяток метров. «Девочки, не меня ищите!» — громко сказал и открыл огонь с обеих рук. Они успели обернуться, когда я начал стрелять. Главной целью для меня был хакер. «А мне нужно, если не убить его...» то вывести надолго из строя. Они явно не ожидали нападения от меня еще и со спины, и это замешательство позволило мне напичкать многих из них иглами. Подготовка у них оказалась неплохой. Многие упали и стали отстреливаться из винтовок. Повезло им, что они шли толпой, и идущие впереди не пострадали. Все иглы приняли на себя идущие сзади, а сзади шел как раз хакер. Он был задумчив, когда получил первую иглу, похоже, обдумывал мое послание. Из тоннеля я не выходил, стреляя у выхода. Когда одна обойма кончилась, и я спрятался в тоннеле, в мою сторону после этого полетела куча игл. Напичкав иглами боковую стену тоннеля, высунул руку и на удачу дострелял вторую обойму, после чего побежал вглубь тоннеля, на ходу перезаряжаясь. А мне повезло. Они опомнились только, когда я скрылся за поворотом тоннеля. После этого у выхода метнуло несколько теней, и оттуда полетели иглы в тоннель. Убедившись, что я не стреляю в ответ, трое побежали за мной. Все это я хорошо видел по скрытой камере, а сам снаряжал обоима иглами. Когда они пробежали немного от входа, открыл огонь. В тоннеле было узко, и все иглы в себя принял бегущий первым. Остальные прикрылись им как щитом и стали отходить обратно, отстреливаясь. Немного пострелял по ним и вроде зацепил еще одного, после чего отхода стали периодически постреливать. Но я не отвечал, и, похоже, они пошли в обход. Обойти меня было можно. Соседний вход в тоннель находился не очень далеко, и оба тоннеля соединялись с помощью перехода. Решил, что устрою засаду вместе соединения тоннелей. Зарядив запасные обоймы, выдвинулся туда, занял позицию на перекрестке тоннелей. Наемники не заставили себя долго ждать, и скоро появилось двое. Стрелять начал, когда они подошли близко. Первый также принял и всю порцию игл, но упал на пол и стал отстреливаться. Второй залег за ним. «Что, девочки, не нравится, когда на вас охотятся?» «Это вам не за безоружными рабами охотятся. Здесь убивают. Какие же вы ребята предсказуемые! Где ваш старший? Я ждал его!» «Вы встретитесь скоро», — ответил второй. «Он мертвый же, что ли?» «Нет, и скоро вы встретитесь». «Давно жду встречи, и убью его непременно, впрочем, как и вас всех». После чего открыл огонь по второму, переместившись на другую сторону тоннеля. Здесь была позиция удобнее, и отсюда два раза вроде зацепил его. «Слышишь, наемник, чем я вам так приглянулся? Ведь вам невыгодно за мной охотиться. Совсем мало заплатят». Второй больше не отвечал и не стрелял в ответ. Высунувшись, посмотрел туда. И первый воспользовался этим и открыл огонь. Меня чуть не зацепило, но испортило скафандр. Пришлось добавить в нем игл. У меня пискнул планшет под скафандром. Это включилась камера. Смотреть, что там, не стал. И так понятно, что они уже в тоннеле и идут к этим на помощь. Жаль оставлять трофеи. Но пришлось все бросить и уходить. Уходил, куда и планировал. Дошел до стройки и занял позицию за одним простаивающим дроидом-монтажником. Ждал больше часа, но никто так и не появился. Обидно. Позиция была прекрасная, все открыто вокруг, а у меня есть сразу несколько вариантов для отступления. После чего взлетел, используя реактивный двигатель скафандра. Там забрал припрятанный рюкзак и пошел по этому уровню. Дроидов и стройки здесь не оказалось, хотя везде были недоделанные уровни. Когда добрался до уже построенных уровней, обнаружил готовые каюты. Вскрыл управляющий модуль одной из них и попал внутрь. Быстро выяснил, что каюта пустая и не подключена к управляющему Искину. Внутри не было ничего из оборудования каюты. Стояла только новая запакованная кровать. Распечатав упаковку, удобно устроился на ней. Отличное место, чтобы переждать, пока все успокоится. Расстегнув скафандр, обнаружил, что скафандр пробит иглой на вылет. Забрала скафандра было открыто, и поэтому осталось цело. Игла зацепила мне ухо, пробила скафандр и улетела дальше. Выяснилось, что это не все. На руке обнаружил еще две дырки от попадания и ранения на руке. Игла здесь также прошла на вылет, зацепив только мягкие ткани. «Аптечка мне уже вколола все нужные препараты». И я ничего не почувствовал. Что же, от наемников избавился? Но, похоже, это ненадолго. Зато сейчас подключится местная СБ. А это, наверное, хуже, чем наемники. И пока наемники будут отдыхать в капсулах, нужно бежать отсюда. В этот раз я больше такую глупость не сделаю. И возвращаться в транспортную компанию не буду. Хотя, кто мне может помешать сделать вид, что я улетел через них? Пускай ищут. Так и сделал. Стал искать самые крупные транспортные компании и отправлять им вирусы, посетив иски на четырех компаний. После чего отключил сеть и поставил два банковских чипа на взлом. Мне нужен новый чип для оплаты. Адреналин в крови бурлил. Пришлось колоть себе успокоительного и попытаться уснуть. Ночь у меня, похоже, будет сложная. Проснулся, когда планшеты пропищали, сообщив, что чипы взломаны. Уже наступил поздний вечер на станции. Когда открыл коды, что мне прислал вирус, понял, что нужно переделывать вирус. Все четыре кода оказались пользовательского уровня. Придется мне много ломать сегодня. Начал со взлома камер наблюдения с транспортной компанией, куда я прилетел. Взламывал, отключал. Вскоре половина камер у них не работала. Следующая оказалась транспортная компания, находящаяся на соседнем складе. Взломал несколько камер у них, посмотрел, там несколько больших коробок, но стояли они внизу и были заложены сверху другими. Решил, что эти коробки мне не подходят, поэтому отключил и здесь камеры. Следующая транспортная компания меня заинтересовала. В ней были два интересных варианта. Тоже хотел им вырубить камеры, но пока не стал. В четвертый также имелся один вариант, тоже оставил, не выключал камеры. Пятый пятой почти весь склад оказался забит тюками с тканями и коробками с пастой колгиза. Гордара меня даже здесь не отпускает. И со злости отключил им все камеры. У меня осталось только два варианта. В одном один вариант, в другом два. Возможно, три. Решил пока их не трогать и понаблюдать. Проверил суммы на свежевзломанных чипах. На одном была сотня, на втором две. Перебросил все кредосы своего чипа на один из этих. Пускай ищут теперь. Поняв, что мне перед отлетом нужно заделать дырки у скафандра, стал искать в сети мастерскую по ремонту. Потом передумал и решил просто купить заплатки. Нашел лавку, торгующими ими, и отправился туда. Она оказалась далеко от меня. И меня подбросила туда пилот антигравитационной платформы за полсотни кредов. А вот обратно пришлось идти пешком. Хорошо, что эти две транспортные компании оказались недалеко друг от друга. Остановившись в тоннеле, снял скафандр и стал заклеивать отверстие в нем. Одновременно смотрел по планшету, что происходит у транспортников. Ничего необычного там не происходило. Шел обычный рабочий процесс. Закончив с ремонтом, заполнил емкости скафандра водой и жидким питанием, которое приобрел вместе с заплатками, и надел его на себя. Проверка показала, что утечек воздуха нет, и можно приступать ко второй части плана – проникновению. Дело в том, что на складе часть заинтересовавших меня коробок переместили ближе к наружным воротам. Судя по всему, их куда-то собираются отправлять. На станции уже наступила ночь. Решив, что пора, пошел на выход из тоннелей. Хорошо, что меня предупредило чувство опасности – И перед очередным поворотом я остановился и осторожно выглянул из-за угла. Вначале я ничего не заметил, но, присмотревшись, заметил окончание двух стволов. Там, в самом конце этого тоннеля, располагался перекресток с другим тоннелем. И, похоже, в нем стоял дроид. Мне вспомнился дроид, которого я уничтожил на ферме. У него тоже вместо манипуляторов были два ствола. Вот значит как. Решили устроить мне здесь засаду, а сами ждете где-то поблизости? Хотя сейчас вряд ли. Все в капсулах здоровья поправляют. Скорее, раньше его сюда поставили. Рассчитывали, что я вернусь в транспортную компанию, чтобы улететь отсюда. Здесь находился самый ближний, к ней выход из тоннеля для дроидов. Ладно. Где один, там и второй. Пришлось возвращаться и долго ждать, когда появится в тоннеле какой-нибудь дроид. Этим дроидом оказался дроид-доставщик. Встав на его пути, начал его взлом. Он поначалу пытался меня объехать, но я упорно не давал ему это сделать. Искин у него смог даже оказать сопротивление перед тем, как перейти под мой контроль. После взлома я приказал ему ехать на выход из тоннеля, где стоял дроид-охранник. Сам пошел за ним, прикрываясь его корпусом. Когда он подъехал к дроиду-охраннику, Тот отъехал в сторону, не заметив меня за ним. Проезжая мимо меня, он получил от меня сильнейший удар ногой и завалился на бок. Дроид оказался тот же, только мои вмятины на корпусе были выправлены, и сверху вместо четырех камер установлен небольшой радар. Открыв техническую полость, вырвал из дроида все доступные мне провода и разрезал их. Дроид после этого сразу затих. «К сожалению, хорошего валуна здесь не найти». И нанести урон ему, как на ферме, нечем. Пришлось сломать ему радар и погнуть стволы. Неудовлетворенный нанесенным уроном пнул его еще раз, но от этого стало больно только мне. Ладно, будем считать, что ему повезло в этот раз. После этого отправил дроида-доставщика выполнять его предыдущее задание и посмотрел, что творится на интересующем меня складе. К большому своему сожалению, было поздно. Этот дроид разрушил все мои планы. На складе уже полным ходом шла погрузка в корабль, и все перспективные для меня коробки оказались в нем. Расстроенный этим обстоятельством, выключил камеры на складе и решил, что, возможно, это и неплохо. Пускай думают, что я улетел куда-то, а я спрячусь пока здесь. Поживу в каюте. Нужно уходить отсюда. Наемники побоятся соваться сюда после сегодняшнего, а вот СБ-станции могут подключить запросто.